Глава первая На улице моросил дождь. Я с тоской посмотрела в окно и тяжело вздохнула. Наткина затея не понравилась мне с самого начала. Настроение – дрянь. Я прекрасно понимала, что еще не поздно бросить все к чертовой матери и вернуться домой. «Послушай, Натка, не нравится мне все это». «Что именно?» «Все, что ты затеяла». Едем, черт знает куда, и никаких гарантий, что все будет нормально. Как это, едем неизвестно куда. В Японию куда же еще? А насчет гарантий могу сказать тебе только одно. Сейчас такое скотское время, что никто вообще не может дать никаких гарантий. Даже если ты на производство устроишься, то и там тебе не будут платить по расписанию. Вон люди, месяцами зарплату ждут. Как живут, вообще непонятно. «Это точно. Здесь хоть какая-то надежда она лучшее есть. Как-никак за граница, Только предчувствие дурное и муторно на душе». «Не бери в голову. Я тебе, можно сказать, из нищеты вытаскиваю». «Сама говорила, что тебе эта совковая жизнь до жути опостылила». «Говорить-то говорила, только я совсем другое имела в виду. Что именно?» Удивленно подняла брови Натка. Ну, например, я хотела замуж за иностранца выйти. И каким же это образом, интересно мне знать. Обыкновенным. Можно было, например, написать в международное брачное агентство. Ну, Иришка, ты даешь. Ты что, разве не знаешь, что во всех этих лоховских агентствах только на деньги разводят? Им только скажи, что желаешь замуж выйти. Они тебя сразу без штанов оставят. Там такие акулы сидят. Морским хищникам не снилось. Как одинокую увидят, так сразу и кидаются, чтобы зубы поточить. Я же тебя в люди вытаскиваю. Предлагаю заработать деньги независимо от иностранных мужчин и брачных агентств. Пусть у нас не все получится, так да хоть мир посмотрим. Увидим, как нормальные люди живут, да и себя покажем. Нет уж, уволь, мне себя показывать незачем, разозлилась я. Мне надо хоть немного денег сколотить. Я уже задолбалась страдать от безденежья. Гадкая болезнь, хотя и излечимая, страшнее всего, если она перейдет в хроническую форму. Тогда лучше не жить. Только мне почему-то кажется, что никто нам нормальных бабок не отвалит. Ладно, Иринка, не будем загадывать. Когда объявили регистрацию, я подумала о том, что было бы неплохо вернуться в родную Самару и все же обратной дороги нет. Унизительная нищета опостылила до чертиков. Говорят, что без риска не бывает больших денег, поэтому мне придется отправиться в этот рискованный вояж за красивой жизнью. Когда регистрация закончилась, и мы подошли к зоне досмотра, я бросила грустный взгляд на стоянку рядом с аэропортом и вздохнула. Хотя, глядя на моих попутчиц, Можно запросто поправить в конец упавшее настроение. Выглядят они счастливыми. Может, Надка и права. Не так страшен чёрт, как его малюют. Тем более, что я еду не одна, а с компанией уверенных в себе девчонок, которые откажутся от этой поездки разве что только в случае землетрясения или урагана. Нас ровно пятнадцать, длинноногих, симпатичных и, самое главное, незамужних. Тех, кто обременен семейными узами, оставили прозябать в родном совке. Сотрудники аэропорта рассматривали нас нескрываемым любопытством и перешептывались между собой о том, что таких красоток явно везут на какой-нибудь конкурс «Мисс Вселенная, и желали нам удачи. В самом деле, девчонки подобрались хоть куда. У каждой в руках подорожные сумки со шмотками на первое время. Наши работодатели посоветовали взять самый мизер, мотивируя это тем, что, мол, в Тулу со своим самоваром ехать... Смех. Соловьями заливались. Месяц с другой, и наряды будет просто некуда девать. Естественно, я в эти байки особо не верила, но душе все же теплилась надежда. Кто-то из девчонок достал бутылку шампанского и разлил игристый напиток по фужерам. «За удачу!» – улыбнулась я Натке и выпила все до дна. Натка смахнула слезу и осушила свою порцию. «Ты плачешь?» – удивилась я. «Просто грустно». «Почему?» «А где же твой оптимизм?» «Да нормально все. Эти слезы еще ни о чем не говорят. Просто родину покидаем». Аккуратно подстриженный сопровождающий проводил нас чуть ли не до трапа самолета и пересчитал на прощание, как пастух телок на выпасе. Изобразив самую противную улыбку, на какую был только способен, он предупредил, что в Токио нас встретит представитель фирмы. Номера в гостинице уже заказаны, волноваться не о чем. Все схвачено, все заплачено». Напоследок этот неприятный типчик все же не удержался и съязвил. «Счастливого пути, девки! Бабок заработайте, так не забывайте о том, кто вам дал путевку в нормальную жизнь». В тот момент я еще и не подозревала, что нас ждет впереди и какая нормальная жизнь нам была уготована. А туристическая путевка, за которую заплатила фирма, так она и не стоит и сотой доли того, что я получу. В самолете я закрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Надка взяла меня за руку и тихо спросила. «Господи, Иринка, да что с тобой творится?» «Не знаю. Просто на душе как-то гадко. Ты слышала, что этот тип стриженный сказал?» «Слышала. Да не обращай внимания. У него ума, как у утки». «Меня его умственные способности не волнуют. Просто, знаешь, как-то немного странно. Столько времени галантно держался, а тут показал свою истинную свинячью морду. Смотрел на нас, как на последних проституток. Не бери в голову. Нет, Натка, я нисколько не сомневаюсь в том, что он за нас бабки слупил, и немалые бабки. Такого зазря задницу не заставишь поднять. Ну и пусть слупит бабки. А нам-то что? Нам главное свои слупить. Я убрала Наткину руку и отвернулась к иллюминатору. Приехала погостить подруге на пару недель и вот теперь еду за границу. Перед глазами возникла родная Самара. Там осталась моя мама. Бедняга, она даже не подозревает, куда меня понесло. Ничего. Вот доберусь до места, обживусь и обязательно ей напишу. Кстати, В этой проклятой фирме, куда меня потащила подруга, в основном отдавали предпочтение девушкам из неполных семей. Фирмачам понравилось, что я иногородняя, и что у меня, кроме мамы, никого нет. Еще бы. Если со мной что-нибудь случится, то меня просто некому будет искать. Ладно, не буду думать о плохом, лучше постараюсь думать о хорошем. Только много ли хорошего было в моей жизни? Понимаешь, доченька, не раз говорила мне мама. Раньше мы жили и знали, что будет через месяц, год, два. Нам всегда хватало зарплат. Мы даже умудрялись откладывать ее на книжку. Да и на работе деньги выдавали всегда регулярно. А сегодня мы живем и не знаем, что будет завтра. Обычно после этих слов она начинала плакать слушая ее, я пришла к выводу, что надеяться можно только на себя на свои силы и смекалку, конечно многим моим подругам повезло они нашли себе богатеньких буратино и как могли улучшили свое благосостояние. я бы тоже с удовольствием сделала так же, но это как лотерейный билет повезет не повезет так вот мне не везло попадалась в основном одна мелкая рыбешка или дешевые караси а большая жирная рыба напичканная икрой, обязательно проплывала мимо и доставалась кому то другому постепенно я смирилась со своей участью и со своими неахти какими кавалерами и поняла что не стоит хватать звезд с неба и ждать чудес горбатица за зарплату не хотелось А тут еще Надка со своими телефонными звонками, мол, приезжай, подруга. Владивосток посмотришь, себя покажешь. В Владивосток я посмотрела, но задерживаться в нем не собиралась. А тут эта заметка. требуется девушки до 30 лет с хореографической подготовкой для работы в ночных клубах в Токио. Предпочтение отдается высоким, стройным, привлекательным, необремененным семейными узами. Отбор производится на конкурсной основе. Зарплата высокая. Если бы не натка, я бы даже и внимания на нее не обратила. У нас в Самаре такими объявлениями все местные газеты переполнены. Приглашаем на работу в рестораны Германии с окладом 1500 евро в месяц. Ищем молодых и симпатичных девушек-официантов для работы в ресторанах Греции. Фирма объявляет набор девушек с незаурядными внешними данными для интересной работы за рубежом. Высокая зарплата в евро. Агентство готовит манекенщиц и натурщиц для работы в странах Восточной и Западной Европы. Я никогда не доверяла подобным предложениям. Многие девушки уезжают в далекие страны и растворяются. Никто не знает, живы они или нет. Убитые горем родственники не получают от них никаких вестей. А этот конкурсный отбор, он мне не понравился с самого начала. Первым делом нам предложили раздеться, мол, возможен вариант дальнейшего отбора для стрипти шоу а там и зарплата вдвое больше. Некоторые девчонки охотно скинули с себя всю одежду, лишь бы оценили да взяли. Проверяли, нет ли каких изъянов на теле, в каком состоянии кожа. Все это напоминало осмотр лошадей на ярмарке. А этот лысый мужик, который предложил мне снять трусики, просто хам какой-то. Пришлось сказать ему все, что я о нем думаю, если бы натка ни на минуту не задержалась бы на этом дешевом конкурсе. Всем, кого отобрали, выдали по сто баксов. Эта жалкая подачка подогрела воображение моих напарниц и вселила надежду на сногсшибательные перспективы. Мы заполнили анкеты и отдали паспорта для оформления виз. Перед самым отъездом нас попросили написать душещипательные письма своим родственникам. «До свидания!» «Мол, меня не ищите! Уезжаю!» «По собственной воле за границу из-за постылившей страны!» «Я не идиотка, и поэтому ничего писать не стала!» Когда самолет приземлился в Токио, я открыла глаза и достала зеркальце. Вид у меня был не самый лучший. Пришлось доставать косметичку и приводить себя в порядок. Ну вот и все, улыбнулась Натка. Посмотрим, как нас встретит Токио, вздохнула я и направилась к выходу. Как и обещал сопровождающий, в аэропорту нас встретили при неприятнейший тип представившийся российским менеджером. Он был точной копией своего владивостоковского коллеги и обладал теми же наглыми повадками. Я сразу поняла, что из него такой же российский менеджер, как из меня американский дипломат. В плечах он был достаточно широк и имел внушительные кулачища. «Толик», — назвал он себя и улыбнулся противной улыбкой обнаживший некрасивые и неухоженные зубы. Одет этот Толик был в черную майку, широкие шорты и пляжные сланцы. На шее красовалась толстенная золотая цепь. Я не взлюбила его сразу, как только увидела. Из аэропорта нас доставили в какую-то дешевую гостиницу. В холле Толик собрал нас в кучку и, усмехнувшись, произнес. «Ну что, девчонки?» Давайте мне свои паспорта и регистрацию. Когда вернешь? поинтересовалась я. Толик недовольно посмотрел в мою сторону и расширил ноздри. Не понял, прошипел он. Я пожала плечами. А что тут непонятного? Я хочу знать, когда получу свой паспорт обратно. Толик выпучил глаза и тяжело задышал. Натка незаметно толкнула меня в бок. Ну, я, отмахнувшись от нее, продолжала сверлить взглядом этого сомнительного типа. Как зарегистрирую, так и отдам. С трудом выдавил он на себя. Было заметно, что вежливость дается ему с большим трудом. А когда зарегистрируешь? Не унималась я. Послушай, а ты откуда такая любопытная взялась? Из Самары. Самарская, значит? Самарская. Ах! «Самара-городок. Неспокойная я, успокойте вы меня!» — Гнусаво запел Толик. Затем, оборвав куплет на полуслове, он сурово произнес. «Будешь задавать много вопросов, тебя и в самом деле придется успокоить». «Паспорта вам пока ни к чему. Виза все равно краткосрочная. Со временем через своих людей я сделаю вам другие документы. Например, выправлю вид на жительство». «Вообще-то нам сказали, что нас встретит российский менеджер», — попыталась возмутиться я. «А я и есть российский менеджер. Или не похож?» «Как тебе сказать, чтобы не обидеть?» Рожей не вышел. Толик затрясся, но сдержался. «Где твой офис?» «Общаться будете только со мной. Какой к черту офис?» Я поняла, что спорить бесполезно, и протянула паспорт хотя нисколько не сомневалась в том, что попала в ловушку. Мне было досадно, что я нахожусь в чужой стране и не могу заявить о своих правах. Единственное, что меня поражало, это спокойствие Натки и других девчонок. Они слепо верили Толику и не понимали, почему я достаю его своими вопросами. Разместив нас в гостинице, Толик пообещал, что мы приступим к работе уже на следующий день.